Год от Рождества Христова – 860-й, а Отцетворение Мира – 6360-й, так как летописец Никифора считал Отцетворение Мира до Рождества Христова ровно 5500 лет, а не 5508 лет, как считаем мы. Вышла ошибка в 18 лет. Не принимая во внимание участие Никифорова летоисчисления,